А во многих случаях феромоны прекрасно заменяют речь и оказываются даже более информативны, ведь с их помощью нельзя обманывать. Выделяя эти вещества во внешнюю среду, животные неизбежно сигнализируют именно о реальном своём состоянии. Размножение, забота о детёнышах, дальние миграции и охрана территорий для множества живых существ были бы просто немыслимы без феромонов. Достаточно сказать, что самцу одной из бабочек тутоушо копряда хватает единственной молекулы феромона самки в нескольких кубических метрах воздуха, чтобы он мог выбрать нужное направление и немедленно отправиться на поиски подруги. Однако нос бабочки с нашим носом не сравнить. И у позвоночных животных, от лягушки до человека, возник так называемый дополнительный или второй орган обоняния. Когда его открыли, про бугорок Мазера еще ничего не было известно. Он имеет вид двух крошечных трубочек и расположен в основании носовой перегородки, вблизи косточки под латинским названием «вомер» — «сошник», от чего и получил свое основное название «вомероназальный» — по-русски «сошниково-носовой». Трубочки открываются по-разному. под одних животных в рот так устроено, например, змеи, волки и олени, у других же непосредственно в полость носа, таковы мыши, лягушки и мы с вами. Не вдаваясь в тонкости анатомии и гистологии, можно сказать, что чувствительные клетки в омере назального органа устроены несколько иначе, чем рецепторы основного обоняния, и не мудрено, ведь дополнительное обоняние обычными запахами не интересуется. Гулимова. Запах и подсознание. Влияние обонятельных стимулов на эмоциональное восприятие и поведение человека. Косметика и медицина. Научный альманах. 2002 год, номер 3, страницы с 6 по 23. Обомероназальный орган, подобно хорошо настроенному локатору, улавливает только запахи феромонов и по собственному нерву отличного от основного обонятельного передаёт сигнал непосредственно в мозг. Очень важно, что всё это происходит без нашего ведома. В отличие от обычных запахов, воздействие феромонов на чувствительные клетки носа и следующий за ним всплеск активности в разных отделах мозга не осознаются. Таким образом, без лишних размышлений, очень быстро и почти всегда безошибочно животные принимают решение: драться, спариваться, уступить дорогу вожаку или спокойно играть с детёнышами. А разобраться с восприятием феромонов у человека оказалось гораздо сложнее. Да и есть ли они вообще? Для царя природы с его самомнением утверждение о том, что Его поступками могут управлять какие-то жалкие молекулы, пусть и очень тяжёлые, звучало почти кощунственно. К тому же, в XX веке многие именитые врачи и патологоанатомы вполне ответственно заявили, что вымера носоназального органа у взрослых людей нет. Он закладывается в раннем развитии, а затем к моменту рождения или чуть позже дегенерирует. Пттен «Эмбриология человека. Москва. Медгиз. 1959-й, страница 358-я». «Фалин. Эмбриология человека. Москва. Медицина. 1976-й, страница 294-я, 300-я». Таким образом, ни о каком восприятии феромонов на животный манер якобы и речи быть не может. Тем не менее, к началу XXI века неожиданно оказалось, что Вомероназальный орган существует не только у эмбрионов и плодов, но и у взрослых людей. Если не у всех, то у одной трети всего населения нашей планеты наверняка. Более того, вполне вероятно, что он может функционировать примерно так же, как у животных. Мужчины и женщины восприимчивы к разным запахам, и запахи эти могут влиять не только на такие эфемерные вещи, как настроение и поведение. Оказывается, феромоны человека способны регулировать уровень синтеза половых и иных гормонов, а структуры вомероназальной системы непосредственно влияют на формирование мозга человеческого эмбриона. Масштабные нарушения этого процесса могут приводить к таким серьёзным последствиям, как умственная и физическая неполноценность. А незначительное отклонение всего навсегда К тому, что у человека изменяется сексуальная ориентация или возникает онасмия, неспособность ощущать все или какие-то определённые запахи. Итак, органов обоняния уже стало 3. Чтобы не мучить уважаемого читателя, добавлю вкратце, что оставшиеся 2 системы тройничного и терминального нервов Первое реагирует на слишком резкие, вызывающие боль раздражители. Тут не до развлечения, чем именно пахнет. Раз тройничный нерв подал сигнал: "Больно". Значит, в нос вам попало что-то уж очень нехорошее, и надо быно срочно мобилизовать все силы, чтобы избавиться от неприятного воздействия или покинуть место, где оно вас настигло. когда человеку, упавшему в обморок, суют под нос ватку, смоченную нашатырным спиртом. Это классическое воздействие на тройничный нерв. Не слишком приятно, зато очень эффективно. И, наконец, терминальный нерв. Это вообще загадочная структура. Так называемый нулевой черепно-мозговой нерв. Всякому студенту-медику известно, что черепно-мозговых нервов всего 12 пар – считаясь с первой. А терминальный нерв долгое время никто ничего не знал, поэтому его и не принимали во внимание. Когда же игнорировать новый нерв, достоверно существующий не только у животных, но и у людей, стало невозможно, ему присвоили нулевой номер. По видимому, роль нулевого нерва состоит в выработке веществ, способных регулировать процесс обоняния, в частности, восприятия феромонов. в амироназальным органам. Не исключено, правда, что он и сам может реагировать на присутствие феромонов, соответственно, влияя на половое поведение животных. Известно, что самцы хомяка после перерезки терминального нерва значительно менее интересовались сексом, чем животные, которым была сделана ложная операция. Однако все это пока лишь гипотезы. В частности, у золотых рыбок терминальный нерв связан еще и со зрением, поэтому не исключено, что попытки ряда художников передавать цветом запах или улавливать в запахе цвет вовсе не причуда, а отражение в доселе непонятых нами физиологических механизмов. Наука и жизнь. Итак, пять в одном. Однако до сих пор речь шла только о чисто научных причинах интереса к обонянию. Да, мы многого о нём не знали. И сейчас, как будто самое время наверстать упущенное, однако дело не только в этом. Если бы проблема запахов и их восприятия представляла собой всего лишь увлекательный ребус для приятного времяпрепровождения, ею заинтересовались бы отдельные учёные-энтузиасты, но вряд ли она смогла бы снискать такое пристальное внимание естественников, социологов, философов, филологов и бизнесменов, не говоря уже о журналистах и широкой общественности. Почему же это происходит? Причина очень проста. Спустя 2500 лет более или менее интенсивного исследования органов обоняния человека, мы наконец-то Нет, не дошли, а только приблизились к тому моменту, когда наши знания можно будет применить на практике, причём открывающиеся перспективы заставляют в прямом смысле слова неровно дышать слишком многих людей, не имеющих ни малейшего отношения к науке, а восприятии запахов. Неожиданно оказалось, что на запахе Может быть основана суперреклама, которая незаметна для вашего сознания, заставляет вас приобретать навязываемый продукт. Запахи могут использоваться в медицине, в терапии онкологических больных и для облегчения родов, как успокаивающие и тонизирующие средства, для улучшения памяти и внимания, коррекции психосексуальных расстройств. не говоря уже о регуляции менструальных циклов и прерывании беременности без лекарств и абортов